Глава 52. Розалинд Франклин вызывает трепет у доктора Колдола и сержанта Паркса по разным причинам, конечно, но первое впечатление Хелен Джустин резко отрицательное. Тут чертовски холодно, смахивает на гробницу и пахнет жидкостью для бальзамирования. А судя по лицу Мелони, у неё ещё меньше энтузиазма. Перед ними обеими тут же всплыли недавние и несчастливые воспоминания о лабораториях в особенности тех, в которых есть Кэролайн Колдуэлл. О Розе как раз и есть, по словам Колдуэлл, лаборатория на колёсах. Но здесь также есть кровати и кухня, поэтому это и гигантский передвижной дом, и ещё огнемёты, и башни с крупнокалиберными пулемётами, поэтому это ещё и танк. Тут всем найдётся место. На самом деле она такая большая, что в ней можно с комфортом пересечь все часовые пояса. Лаборатория здесь самое важное помещение и занимает почти половину доступного пространства. Спереди и сзади от неё есть две оружейные площадки, где два солдата могли стоять спиной к спине и смотреть в обе стороны от транспортного средства через оконные щели один в один средневековые амбразуры. Каждая из этих станций могла быть быстро отрезана от лаборатории металлическими дверями. Позади имеется что-то вроде машинного отделения. А спереди — комната для экипажа, где есть десяток настенных кроватей и два биотуалета, кухня и за ней кабина, над которой установлен пулемёт такого же калибра, как и на «Хамви», и такое количество кнопок и переключателей, как на пассажирском самолёте. Джустина и Мелани стоят на передней оружейной площадке и смотрят, чем занимаются остальные, на мгновение отключившись от всего. Колдуэлл проверяет оборудование в лаборатории. У неё в руке список, который висел на стене ближе к двери, с перечнем всех приборов, которые должны быть здесь по регламенту. Она сначала находит сам прибор, а потом осматривает его на наличие повреждений. Выражение лица у неё крайне сосредоточенное. Она, кажется, полностью забыла об остальных. Паркс и Галлахер прошли вперёд, мимо помещения для экипажа, в кабину. Там они с чем-то борются, по-видимому, с телом, о котором упомянул Паркс. Через некоторое время они выносят его оттуда, завёрнутое в одеяло. Оно источает неприятный запах, но не такой резкий, и уже сильно старый. Двери спереди заперты, ворчит Паркс. Кажется, их удастся открыть только с помощью грубой силы, которой у нас как раз нет. Они выносят труп через центральную дверь, которую удалось открыть благодаря колду. Жустин замечает сложную конструкцию стальных арматур и пластиковых листов на внутренней стороне двери. Она подозревает, что это складной шлюз. В шкафу рядом с ним она находит шесть запечатанных костюмов химзащиты с огромными шлемами цилиндрической формы с узким козырьком, похожие на головы роботов в фильмах 1950-х. Те люди, которые разрабатывали их, действительно учили всё. Но, видимо, это не помогло людям, которые ехали в розе. Джустин гладёт руку на плечо Мелони, и та вскакивает на месте. Такая реакция заставляет Джустин повторить свой жест. Извини, говорит она. Всё хорошо, бормочет Мелони, глядя на неё. Голубые глаза её бездонны. Обычно её эмоции находятся на поверхности, но теперь под слоем из нервов и общего несчастья они опускаются на глубину, и Джустин не знает, как их интерпретировать. Мы, вероятно, Не останемся здесь надолго, заверяет она девочку. Но в её словах слышится пустота, она неуверена. Когда Паркс и Галахер возвращаются, они говорят с доктором Колдуэлл в приглушённых тонах, быстро. После Галахер уходит в кабину для экипажа, а Паркс в конец автомобиля. Любопытство, Джастин следует за ним в машинное отделение. Здесь Паркс осматривает пластины по размеру напоминающие части от электрогенератора. Он обходит всю конструкцию несколько раз, задумчиво изучая её, затем открывает шкафчики на стенах, проверяя их содержимое. В первом почти миллион инструментов на любой вкус и цвет, все аккуратно установлены в стойки. Во втором катушки проволоки и металлические детали, завёрнутые в пропитанную маслом упаковку, и коробки разных размеров с длинными номерами. В третьем инструкции, которые Паркссоннах хмурясь пролистывает. Думаешь, сможешь починить? спрашивает его Джостин. Может быть, говорит Паркс. Я, конечно, не эксперт, но могу попытаться. Эти инструкции по ремонту написаны для идиотов, а для идиота я читаю довольно неплохо. Это займёт время. Скорее всего. Но, боже, в этой штуке столько огневой мощи, что она может потягаться с большинством армий на свете. 155-миллиметровое орудие Полевые огнемёты. Стоит попробовать починить эту махину, разве нет? Джустин хочет сказать Малони, что они, вероятно, останутся здесь дольше, чем планировалось, но, обернувшись, видит, что она стоит рядом. Мне нужно поговорить с сержантом Парксом, говорит она. Паркс поднимает голову от инструкций и бесстрастно смотрит на неё. Нам есть о чём? спрашивает он. Да, говорит Малони и поворачивается к Джустин. Наедине. Джустин требуется время, чтобы осознать, что её выгоняют. Хорошо, говорит она, стараясь казаться равнодушной. Я пойду, помогу Галахиру, чем бы он там ни занимался. Она оставляет их. Она не может себе представить, о чём такому Мейлони нужно поговорить с Парксом наедине без неё. Эта неопределённость очень быстро перерастает в неловкость. Паркс, возможно, и забыл про поводок, но он по-прежнему видит в Мэлони умное, но опасное животное, и тем опаснее, что обладает умом. Девочке нужно следить за тем, что она говорит ему, поэтому и не только за ней нужно постоянно приглядывать. Галахер занят примерно тем же, что и Колдуэлл, которая производит инвентаризацию запасов но он делает это в комнате для экипажа и уже закончил к тому моменту, когда пришла Джустин. Он показывает ей последний открытый шкаф. В нём лежит проигрыватель компакт-дисков и две стойки с дисками. Джустин чувствует, как воспоминания о музыке начинают оживать, когда она просматривает заглавия, которые, по меньшей мере, эклектичный микс. «Саймон энд Гарфангел», «The Beatles», «Пинк Флойд», «Фрэнк Заппа», «Фэйрпорт Конвеншн», «Зе Спиннерс», «Флитфуд Мэг», «Тен Си Си», «Юритмикс», «Мэднес», «Куин», «Зе Строкас», «Снуп Дог», «Зе Спайс Гёлс». — Ты когда-нибудь слышал эти песни? — спрашивает она у Галлахера. — Немного тут, немного там, — говорит он ей с тоской в голосе. Единственная аудиосистема на базе была подключена к учебному блоку и играла классику. У одного или двух из персонала были цифровые музыкальные плееры и ручные зарядные устройства, которые работали, если поворачивать ручку много раз. Но эти бесценные реликвии одержимо охранялись их владельцами. "Вы думаете, у нас получится их послушать здесь?" спрашивает он. Джустин не знает. Если парк починит генератор, то проигрыватель включится вместе со всем остальным. По идее, Он был защищён здесь от всего, кроме этих температурных изменений. Но сырости тут нет, а это самое опасное. Если предохранитель не сгорел и электрические платы в порядке, то он будет играть. Не раскатывай тягу буредой, но сегодня вечером у вас может быть ужин и дискотека. Галахер внезапно потерял. Не думаю, говорит он хмуро. В смысле Он широко разводит руками и пожимает плечами, кивая головой на ящики, которые уже обыскал. Ужина не будет.